ВОР Был Васька Тяпкин по профессии карманник. В трамваях все больше орудовало. А только не завидуйте ему, ничего не стоящая эта профессия. В один карман влезешь — дерьмо, зажигалка, может быть, в другой влезешь — опять дерьмо, платок или, например, папирос десяток, или, скажем, еще того чище — счет за электрическую энергию. Так баловство, а не профессия, а которые по цене вещи — бумажник там или часы, что ли, дудки. Неизвестно, где нынче содержат пассажиры это, а и подлы же, до чего народ пошел. Гляди в как бы из твоего кармана чего не стырили. И стырят. Очень просто. На кондукторшину сумку, скажем, засмотрелся, и баста, стырили уж, елки палки Ну, а что касается ценностей, то не иначе, как пассажиры по подлости своей на груди их носят. Или на животе, что ли. Места эти, между прочим, нежные, щекотки ни почем не выносят. Пальцем едва колупнешь, крики ограбили, дескать, эй. Смотреть противно. Эх, ничего не стоящая эта профессия. Оптик один, полупочтенный из налетчиков, посоветовал Ваське Тяпкину от чистого сердца переменить профессию. Переменить, то есть специальность. Время, говорит нынче, летнее. Поезжай, как говорит братишка, в дачной окрестности. Об любую какую-нибудь дачу и крой после. А между прочим, воздухом дыши. Ваш брат тоже туберкулезом захворать может. Очень просто. — Это верно, — подумал Васька. Работаешь ровно, слон, и не тебе спасибо, не тебе благодарности. Поеду-ка я и в самом деле в дачные окрестности. Воздух все-таки и работа иная. Да и запарился я. Туберкулезом захворать можно. Так Васька и сделал. Поехал в Парголово. Походил по шоссе, походил по улицам. Воздух действительно великолепный, дачный, слов нет. А разжиться нечем. И жрать к тому же на воздухе приспичило. Только давай, давай, будто дыра в пузе. сел и еще просится. Стал Васька дачу облюбовывать. Видит, стоит одна дача жилая. И на взгляд превосходная. На заборе заявление. Медик Корюшкин по женским болезням. Ну, ежели медик думает, Васька, тем лучше. Медики эти завсегда серебро в буфете держат. На сегодня залег Васька в кусты, что у медика в саду за клумбами стал следить, что вокруг делается. делается. Нянька в сад с пятилетним буржуйчиком гулять вышла. Нянька гуляет на припеке, а парнишка по саду мечется, в игры играет. Игры этих у него... уйма! — Куклы, маховички разные заводные, паровозики. Одна игра совсем любопытная. Волчок, что ли? Заводом заведешь его, гудит это ужасно, как и сам по земле, что карусель крутится. И до того Ваську эта игра заинтриговала, что едва он из кустов не выпал, сдержался только. Не полным заводом, думает, эти идиоты крутят. Эх, ежели бы полным заводом... Вот понес бы шибка, А нянька распарилась на припеке, Лень ей, видите ли, крутить. «Крути! Крути сполна!» — шепчет про себя Васька. «Крути, дур такая! Сук тебе в нос!» Ушла нянька с парнишкой, вышел и Васька из кустов. пошел во двор, посмотрел, что и как. Каждую мелочь знать все таки нужно, где труба, где вообще и кухня. После в кухню заявился, услуги свои предложил. Отказали. Катись, говорят, запрешь еще что. роже видно. А ведь верно, угадали, елки-палки, спер Васька топор на обратном ходу. Ну, да, не говори подругу. Назад Васька опять в кусты. Лежит, соображает, как начать. Лезть надо, думает в окно, в столовую. Ежели окно на сегодня закрыто, не беда, обожду. Завтра, может быть, забудут закрыть. <свят> Надо мной не каплет. Всякую ночь подходил Васька к дому, трогал окно. Не поддастся ли? Через неделю поддалось. Закрыть забыли. Скинул Васька печачок для легкости, успокоил в животе бурчание и полез. Налево думает стол, направо буфет — Серебро в буфете, в лес Васька в комнату темно. Ночь, хотя и светлая, а в чужих апартаментах трудно разобраться. Пошарил Васька руками, буфет, что ли, открыл ящик, пустяки в ящике, дерьмо, игрушки детские, тут и без. Действительно, куклы, маховички. «Эх, елки-палки!» — подумал Васька. «Не туда, честное слово, залез. Не иначе, как в детскую комнату я залез, елки-палки!» Руки опустил даже Васька. Хотел было в соседнюю комнату идти. Страшно. С расположения сбился. «К медику еще влезешь, ланцетом по привычке чикнет. Эх, — думает, елки-палки, соберу хоть игрушки. Игрушки, между прочим, тоже денег стоит. Стал Васька выкладывать из ящика игрушки волчок в руки попал тот самый что в саду пускали давича ху улыбнулся васька тот самый думает пущу ей богу после обязательно заведу на полный ход а сейчас поторопиться нужно товарищи стал васька торопиться рассыпал что то зазвенело на полу только смотрит на кровати парнишка зашевелился встал пошел к нему босенький Оробил сначала васька «Спи!» — сказал. «Спи, елки-палки!» «Не трогай!» — закричал мальчик. «Не трогай игрушки!» «Ах ты!» — думает Васька. «Засыпаться так можно!» А мальчик орёт плакать начинает. «Спи, шипстик!» — сказал Васька. «Раздавлю, как вошку!» «Не трогай мои игрушки!» Яш, сказал Васька, пихая в мешок игрушки. «Были это точно твои! А теперь ищи-свищи!» «Чего?» «Ищи!» — говорю, «свищи!» Выкинул Васька мешок за окно и сам прыгнул. Да неловко прыгнул, грудь зашиб. «Эх!» — подумал, елки-палки, так и туберкулезом захворать можно!» Присел Васька на клумбу, потер грудь, отдышался. «Бежать, думает, скорее нужно!» Скинул мешок на плечи, хотел бежать. Про Волчок вдруг вспомнил. «Стоп!» — сказал Васька. «Где Волчок? Не забыл ли я Волчок, елки-палки?» Пощупал мешок здесь. «Ой!» — вынул Васька Волчок. «Пустить охота! Не терпится!» «А ну, — думает, — попробую, заведу!» Закрутил он на полный ход, пустил. «Гудит Волчок! Качается!» засмеялся васька прилег на зем от смеха вот думает когда полным ходом дует елки палки еще не докрутился волчок как закричали вдруг в доме вор держи вора вскочил васька хотел бежать бяг по голове кто то да не шибко ударили неопытно рухнул хотя васька на землю но вскочил после палкой думает ударили что ли Палкой, наверное, или с маляной веревкой. Побежал Васька, закрывший рукой голову. Пробежал версту, вспомнил. Пиджак забыл. Чуть не заплакал с досады Васька. Присел в канаву. Эх, думает, елки-палки, Переменить профессию надо. Ничего не стоящая профессии, Хуже первой. Последнего, скажем, Пиджачка лишился. поступлю к я В налетчики, елки-палки. И пошел Васька В город.